Глава 28 в о з в р а щ а я с ь от Дунстона, Рикс проехал мимо гейтхауза и направился прямиком в лоджию. Он не торопился домой, где все выключатели закрыты клейкой лентой. Вечером в библиотеке ему придётся работать при свечах. Запах от Уоллина стал сильнее. Он протекал в комнату Рикса из-за угла, просачивался под дверь и проникал в шкаф с одеждой. За завтраком, когда Рикс передал матери и сестре, чего хочет Оллен, Маргарет застыла, как изваяние, не донеся вилку до рта. Она медленно моргнула, опустила вилку и посмотрела на сына через стол так, будто тот сошёл с ума. Кэт тоже была потрясена. «Ты хочешь сказать, что мы должны жить в темноте?» «Так он сказал. Мы, конечно, можем пользоваться свечами». «У нас здесь достаточно канделябров, чтобы осветить кафедральный собор». «Ни одной электрической лампочки?» — спросила Маргарет тихим напряжённым голосом. Рикса встревожил тусклый блеск в её глазах. «Не единой?» «Мне очень жаль, но отец запретил включать свет и любые электроприборы, за исключением кухни». «Да», — пробормотала она, — «да, конечно, а иначе как бы мы ели?» «Я удивлён, что папа не позвал тебя, чтобы донести до нас эту новость», — сказал Рикс Кэт. «Не думал, что он так сильно мне доверяет». Кэт выдавила улыбку. «Это потому, что отец знает, как сильно я ненавижу темноту», — нервно сказала она. «Мне даже спать приходится при свете. Это глупо, я знаю, но темнота меня пугает, как будто смерть подступает ко мне или что-то похожее». «Боюсь, всё не так страшно». «Мы зажжём свечи и будем ходить по дому, как в фильмах Винсента Прайса». «Знала, что ты скажешь нечто в этом роде», — огрызнулась Маргарет. «Мы в ужасном положении, а ты отпускаешь плоские шуточки». Она повысила голос, и в нём появились визгливые нотки. «Твой отец болен, а ты всё остришь. В семье кризис, а тебе лишь бы посмеяться. Когда обнаружил свою жену мёртвой в а н н е тебе тоже было весело». Рикс едва удержался, чтобы не запустить тарелкой в стену. Он заставил себя доесть и поспешил выйти из комнаты. Увидев трубы и г р о м о о т в о д а лоджии, он непроизвольно сбросил скорость. Доехав до моста, затормозил и остался сидеть в машине, не выключая мотор. Лежавшая впереди брусчатка хранила следы копыт, колес э к и п а ж е й и автомобильных шин, накопившиеся за добрую сотню лет. Чёрная в о д о о з е р о была слегка подёрнута рябью, а на каменистых отмелях утки щипали тростник. Громадная л о д ж и заложенными кирпичом окнами простиралась перед ним, как безмолвный центр Эшерленда. Какие тайны она видела на своём веку, и какие секреты сохранила до сих пор. Он услышал звук приближающегося вертолёта и посмотрел вверх, когда тот пролетел над лоджией, направляясь к вертолётной площадке рядом с гейтхаузом. С деревьев в спорохнули испуганные птицы. Кто же мог прибыть в такое время? Те двое, кого он видел несколько дней назад? Если о л л е н не выносящий шум, а позволил им пользоваться вертолётом, значит, это очень важные гости. о л л е н работает над своим последним проектом. Что тот собой представляет? Что Уоллен хочет найти в тех старых книгах? Внимание Рикса привлекло движение рядом с лоджией. Там стоял булан ы й конь, привязанный к каменной скульптуре у главного входа в лоджию. Испуганный шумом вертолёта, он заметался, но по в о д ь я не пускали, и через минуту великолепное животное успокоилось. Внутри лоджии кто-то был? Бун? Кэт? Что им там делать в темноте? Рикс, крепче сжав руль, въехал на мост и снова остановился. Затем проехал ещё немного, медленно, как будто боялся, что мост может развалиться. На середине Рикс ощутил, что по рукам струится пот. Лоджия, оказалось, закрыла собой весь горизонт. Достигнув конца моста, он увидел, что фасад лоджии покрыт мелкими трещинами. Кое-где куски камня и мрамора упали на землю. У стен лежали гниющие трупы птиц, а их перья застряли в неухоженном кустарнике, как снежные хлопья. По всему острову стояли фигуры фавнов, кентавров, горгоны и других мифологических существ. Там были мраморные фонтаны, петляющие тропинки и заросшие газоны. Рикс пристально посмотрел через ветровое стекло наверх на ряд водосточных т р у п и статуй, украшавших верхние террасы лоджии. Со ската крыши, с высоты 100 с лишним футов, за его приближением наблюдали каменные львы. Лоджия определенно нуждалась в уходе. По стенам полз в юнок, нащупывая в них трещины и щели. Чёрные пятна говорили об утечке воды. Подъездная аллея была вся испещрена рытвинами, а буйная трава, растущая на острове, настолько разрушила дорожное покрытие, что под ним проглядывала грубая каменистая почва. Рикс остановил машину. Так близко к л о д ж и он был только в раннем детстве. Он с изумлением обнаружил, что его необъяснимый страх медленно переходит в ужас. Рикс знал, что бы он ни думал о лоджии, она остаётся поразительным творением человеческих рук. Мастерство, воплощённое в орнаменты, арки, б а л к о н а и лепниную башенки, было поистине волшебным. «Сколько мог стоить такой дом?» — гадал Рикс. «Тридцать миллионов долларов? Не меньше. И это не считая мебели». Он заехал под портик. б у л а н ы й жеребец был привязан к железному столбику рядом с парадной каменной лестницей, которая вела к массивным дубовым дверям. Над ними висело зелёно-чёрное изображение герба эшеров, три вставших на дыбы льва, отделённые друг от друга узкими поясами. Риксу не пришлось долго ждать. Через каких-нибудь 10 минут в дверях появился бун с фонарём в руках. Увидев т а н д е р б е р д он резко остановился, а затем, придя в себя, рывком закрыл дверь и сошёл с крыльца. Рикс опустил боковое стекло. «Что происходит?» Его голос дрожал. Возле л о д ж и он чувствовал себя и з н е р н и ч а в ш и м с я идиотом. Бун пнул кучу опавших листьев, которую сюда нанесло ветром. «Что ты здесь забыл, Рикси?» — спросил он, даже не посмотрев на брата. «Шпионишь за мной?» Не «А что ты такого делаешь, из-за чего стоит шпионить?» «Не омничай», — резко сказал Бун. «Я думал, ты сторонишься лоджией». «Да, я избегаю её». «Увидел с берега твою лошадь». «И пересёк мост, чтобы взглянуть, в чём дело». Бун лукаво улыбнулся. «Или хотел посмотреть на лоджию поближе?» «Возможно, и то, и другое». «Чем же ты занимался там внутри?» «Ничем особенным». Иногда позволяю себе побродить там, поглазеть. В этом ведь нет ничего плохого. Не боишься заблудиться? Я ничего не боюсь. К тому же всегда смогу найти дорогу на первом этаже. Это просто, когда поймёшь, куда идут коридоры. А папа знает, что ты приходишь сюда гулять? Бун холодно улыбнулся. Нет. А почему он должен знать? Просто любопытно. «Любопытство до да добра не доведёт, Рикси. Знаешь, ты меня удивил. Должно быть, у тебя крепкие нервы. Вот уж не думал, что после того, что с тобой тут произошло, ты сможешь подойти к л о д ж и так близко. Что ты чувствуешь, Рикси? Помнишь, как заблудился здесь? Как темнота сжималась вокруг тебя? Как ты кричал, и никто не мог тебя услышать?» Он опёрся о машину, включив и выключив фонарь перед лицом Рикса. «У меня есть фонарь. Как насчёт того, чтобы нам снова вместе войти в л о д ж и Я проведу для тебя великолепную экскурсию. Согласен?» «Нет, спасибо». Бун фыркнул. «Я так и знал. Пока ты в этой машине, думаешь, ты в безопасности? с т а р у ш к а л о д ж и не сможет тебя достать? Слушай, представь себе одним из героев этих твоих книжек. Им ведь хватает храбрости, чтобы входить в тёмные дома». Рикс понял. Пора наносить удар. «Я знаю об уродцах. Папа мне всё рассказал». Улыбка Буна дала трещину и начала увидать. В его глазах появилась ярость загнанного в угол зверя. Затем он справился с собой и легкомысленным тоном произнёс. «Значит, он тебе рассказал. Ну и что? Я заправляю хорошим бизнесом». поставляя артистов на карнавалы и шоу по всему Юго-Востоку. И в прошлом году сделал на этом за вычетом налогов полмиллиона баксов. Вот так. А зачем тайны? Не хочешь, чтобы мама и Кэт узнали, какого рода артистов ты на самом деле продюсируешь? Они бы не поняли. Сочли бы, что это недостойно Эшеров. И были бы неправы, Рикси. На уродцев есть спрос». Без руки, без ноги, лилипуты, парни с крокодильей кожей, сиамские близнецы, уродливые дети и животные. Люди платят, чтобы посмотреть на них. Кто-то должен извлекать из этого выгоду. И чья-то работа этих уродцев находить. Что не так просто, как тебе кажется. «Вот уж и впрямь достойная карьера», — сказал Рикс. нетрудно было представить, как брат въезжает на старую пыльную ферму, где в амбаре рвётся с цепи уродливый зверь. Или как он торгуется с подпольным специалистом по абортам, у которого в кувшинах с формалином плавают весьма специфические зародыши. «Ну и что теперь? Собираешься об этом кричать на всех перекрёстках? Если бы ты не стыдился того, что делаешь, я думаю, не стал бы возражать». Бун поставил фонарь на крышу Тандерберда. Он скрестил руки и посмотрел на Рикса своими холодными безжизненными глазами. «Позволь объяснить тебе, р и к с и как обстоят дела. После того, как папа отпишет дело и имение мне, я могу либо дать тебе содержание, либо оставить голым». Рикс рассмеялся. Он сжимал ручку окна, чтобы поднять стекло, если Бун попытается достать. п а п е р е д а с т всё Кэт, неужели ты этого ещё не понял?» «Конечно, а я останусь на бабах. Женщина не может управлять таким делом. У меня есть идеи, Рикси. Большие идеи относительно бизнеса и поместья». Рикс молчал, и б у н с напором продолжал. «Во Флориде, рядом с Тампой, есть город, где живут одни уродцы. Целый город уродов. Туда не пускают туристов». «Но что, если я сам построю город между Фоксоном и ш е р л е н д о м и битком набью его уродцами? Люди смогут за плату входить туда и совать нос, куда им вздумается. Это будет шоу уродов, длящиеся 24 часа в сутки и 365 дней в году!» От возбуждения у Буна зажглись глаза. «Черт возьми, получится не хуже Диснейленда с его каруселями!» И если будешь хорошо себя вести, то получишь свой кусок пирога». У Рикса от в р а щ е н и я встал ком в горле. Бун ухмылялся, его лицо разрумянилось. Когда к Риксу вернулся голос, он едва выдавливал из себя слова. «Ты что, совсем спятил? Я в жизни ничего гнуснее не слышал!» С лица Буна сошла ухмылка. В его взгляде промелькнуло страдание, чего Рикс раньше никогда не замечал. Он понял, что Бун поделился с ним самым сокровенным, пусть извращённой, но всё же мечтой. Рикс ждал, что Бун в ответ, как обычно, вспылит, но вместо этого брат гордо выпрямился и сказал. «Я знал, что ты не поймёшь. Твоему уму недоступны хорошие идеи, если они тебе неприятны». Он взял фонарь, подошёл к лошади, отвязал поводья от столба и уселся в седло. «Я разумный человек». — изобразил Бун холодную улыбку. — Я намерен дать тебе, э к е содержание, при условии, что вы будете жить не ближе, чем в 5 0 0 с т а х милях от Эшерленда. Я уверен, у Кэт есть что сказать по этому поводу. Она промолчит, если поймёт, что для неё хорошо. — Ты о чём? — р и к с мне и з в е с т н о о нашей милой сестричке очень интересные вещи. Папа никогда не отдаст ей ш е р л е н д Вот и видишь, он будет моим. Он дал коню Шенгеля и г а л о п о м поскакал к мосту. «Мерзавец!» — подумал Рикс. Он завёл машину и был уже готов последовать за Буном, когда его взгляд упал на дверь лоджии. Она была распахнута настежь. Но он же видел, как Бун закрывал дверь. Порывистый ветер кружил на ступеньках листья, которые засасывало в глотку лоджии. Он сидел, тупо глядя на открытую дверь. «Приглашение!» Неожиданно подумал он, она хочет, чтобы я подошёл ближе. Рикс нервно рассмеялся, но не отвёл взгляд от входа. Потом заставил себя выйти из машины. Первые и в т о р о й шаги дались без труда, но на третьем ноги у Рикса стали ватными. Темнота за дверью не была полной. В полумраке проступали очертания мебели и фиолетово-золотой ковёр на усыпанном листьями полу. В тени стояли фигуры. Они, казалось, наблюдали за ним слушай издевательски говорил бон представь себя одним из героев этих твоих книжек рикс взобрался на последние четыре ступеньки он стоял на пороге лоджии в первый раз за 20 с лишним лет и в с ё у него внутри казалось медленно переворачивается в ночных кошмарах лоджия представала пыльным и у ж а с н о м мрачным даже зловещим местом то что он видел сейчас его изумило Перед ним было красивое фойе, примерно в два раза больше, чем гостиная гейтхауза. Из белых мраморных стен торчала дюжина медных человеческих рук в натуральную величину, предлагавших повесить на себя пальто и шляпы. Он понял, что наблюдавшие за ним фигуры были статуями фавнов и херувимов, которые неподвижно смотрели на дверь глазами, сделанными из рубинов, изумрудов и сапфиров. С потолка свисала огромная люстра с блестящими хрустальными шарами. За фойе несколько ступенек вели вниз, в приемную, где пол был выложен черной и белой мраморной плиткой. В центре располагался фонтан, сейчас пустой, где на камне опирались бронзовые статуи морских созданий. Остальная часть дома была окутана мраком. Рикс забыла о великолепии внутреннего убранства лоджии. одни лишь статуи в ф о е похоже, стоят баснословных денег, а вручную грустированная мраморная облицовка, а медные руки-вешалки на стенах. Всё это приводило чувство в смятение. Он представил себе, как выглядела лоджия, вся залитая светом во время приёмов Эрика. Из фонтана, возможно, б и л а шампанское, и гости погружали туда свои бокалы. Он почувствовал ароматы прошлого. Розы, превосходный кентуккийский бурбон, гаванские сигары, факелы. Из глубин лоджии словно доносилось эхо голосов другого мира. Тихий женский смех, хор мужчин, распевающих в пьяном веселье похабную песенку, деловой разговор в приглушенных тонах, громовой бас, требующий еще шампанского. И все это изменилось, перешло во в к р а д ч и в ы й искушающий шепот. «Рикс!» Он почувствовал т о т голос внутри себя. Кругом вился ветер, холодными пальцами ласкал его лицо. «Рикс!» На полу в ф о е плясали листья. Ветер усилился и попытался втянуть его за порог. Глаза статуи нацелились на него. К нему тянулись медные руки. «Рикс!» «Нет!» — услышал он свой голос, идущий словно из-под воды. Он вцепился в огромную дверную ручку из бронзы, чтобы закрыть дверь, но она была тяжелой и как будто сопротивлялась. Пока Рикс тянул за ручку, он как будто заметил рядом с мраморным фонтаном какое-то шевеление, медленное, плавное движение, похожее на перемещение зверя. А затем дверь гулко захлопнулась. Он резко повернулся, спустился с лестницы и скользнул за руль Тандерберда. Его била дрожь, желудок свело от страха. «С кем я говорил?» — спрашивал себя Рикс. «Кто там пытался заманить меня?» Если у лоджи и есть голос, то он порожден воображением Рикса и ветром, гуляющим по длинным коридорам и пустым залам. Он завел машину, но не смог удержаться, чтобы не посмотреть на лоджию снова. Входная дверь была растворена н а с т е ж ь Он включил передачу и быстро поехал назад к мосту.